Глава 70. Лагерь на Грайзеле. Учитель прошептал Бел. Индира повернулась к своему подавану взглядом, приказав молчать. Пробраться в комплекс оказалось труднее, чем она думала. Они нашли Клэррин. Её допрашивала женщина, которую Амарант назвал именем Ди. Но Бэл чего-то был рассеян и с трудом скрывал своё присутствие, хотя Индира много раз показывала ему, как это делается. А теперь, пожалуйста, заговорил вслух, как будто они не прятались прямо за дверью. Даже Искра и Тася делала тихо. Что на него нашло? Простите, пробормотал Бэл и начал пятиться. Индира быстро схватила его за руку. Ты куда? Это лодон. Что? Бэл вырвался, Искра подошла к нему. Он жив, Индира. Я почувствовал, как он произнёс моё имя, прямо здесь, только что. Я должен идти. Она позволила им уйти. Что ещё оставалось делать? В тот миг, когда Бел произнёс имя Лодена, Индира поняла, что это правда. Бел не ошибся. Это присутствие, которое она вдруг почувствовала, невозможно было спутать ни с чем. Как будто Твилек стоял здесь, рядом. Образ Лодона казался, да, раздробленным, но он был здесь, усиленный благодаря контакту с Беллом. Не могли же Нигилы держать Лодона Грейтшторма в плену больше года. Постойте! Это единственное слово заставило Индиру снова переключить внимание на сцену, которая разворачивалась в комнате Лорны Ди. Клеренс сделала шаг в сторону Нигилки. В её голосе сквозила уверенность, которой раньше не было. Я сказала, что это был прототип, сообщила она Ди. Мой собственный прототип. Мама показывала его от своего имени, но разработка была моя. А это, она подняла руку и браслет чуть-чуть скользнул вниз по руке. Матери больше нет, но существует вот эта портативная модель, которая работает на толи. На Валу я пыталась обратиться к одному из ваших помощников, но он захотел снять прибор с моей руки. Он тоже мёртв. Что это? Угроза? Девчонка была полна сюрпризов. Покажи, скомандовал Ади, протянув руку. Клерина поспешно прикрыла браслет. Только после того, как мы обсудим цену. Хочешь продать его нам? Для Индира это тоже стало шоком. Почему бы и нет? В республике испугались этого устройства, и к тому же они думают, что чертежи прототипа уже у вас. Почему? Потому что я так сказала. Я тебе не верю, заявил Ади. Мудрое решение, с горечью подумала Индира. А откуда мне знать, что ты говоришь правду? спросил Ади. Хотите гарантию, доказательство честных намерений? Да. Что ж, это я могу предоставить. У вас на базе двое джидаев, они пробрались на борт транспортника. Учитель и её ученик. Ну, как вам? Разыщите их, крикнул Ади, вскинув пушку. Телпини забрался в свой механокостюм. "Живо найдите обоих". Индира вздохнула и достала меч. Лучше бы Эльзер явился прямо сейчас. Вектор рывком вышел на орбиту Грайзела, и Эльзер тут же отстыковал гиперраму, чтобы они могли без помех нырнуть в атмосферу планетоида. "Как думаешь, они знают, что мы здесь?" спросила Тай. Из джунглей в их сторону понеслись лазерные разряды. Так, понимаю, ответ положительный. Эльзер с помощью силы включил связь, держа ладони на ручке управления. Штаб, это лазерная птичка 1. Мы вступили в бой с снегилями. Место подтверждено. Передаю координаты. В коммуникаторе протрещал голос Эльзера, и по экрану Стеллана побежали координаты. Принял и понял, лазерная птичка. Стеллан облегчённо выдохнул. Отправить Элзера и Тай для подтверждения местоположения базы Нигилов — это была его идея. Не то чтобы он не доверял Индире, просто хотел убедиться наверняка, прежде чем посылать туда дрифт. Маячок можно заглушить или обмануть. Элзера Манна нет. Он переключился на другой канал и снова сосредоточил внимание на битве. «Портер, есть контакт. Справишься здесь сам?» «Меня оскорбляет, что ты вообще спрашиваешь. Вперед!» Стеллан переслал координаты на ведро и дуги перрамы. «Красная группа, вы сопровождаете меня. Следуйте за мной». «Далеко?» — спросила Ниб. «Дальше, чем ожидалось. Вы готовы?» Бурьяга прорычал ответ, и отряд Стеллана начал удаляться от места сражения. Осталось лишь надеяться, что они поспеют вовремя. «Рона, нас напали!» Лоден услышал донесение так же четко, как будто оно раздалось из его собственного камлинка. Он прыгнул вперед, обретя силы благодаря контакту с Беллом. Ро нанес удар, но неуклюже. Это был грубый замах варвара, а не элегантный розчерк джедая, который тренировался всю жизнь. Лоден уклонился, и кончик присвоенного оружия прожег пол. Ро сердит и зарычал, но он уже проиграл поединок. Просто он этого еще не знал. Лодон выбросил из сохшую руку и схватил Розана грудную пластину, но не трясущимися пальцами, а кое чем бесконечно более могучим. Не останавливаясь, он потянул на себя, а слабевшие грудные мышцы завопили от боли, но это было ничто по сравнению с тем, что почувствовал Ро, когда его оторвало от пола. Вожак Нигилов про свистел мимо Лодона, будто пойманной на удочку, и мяч вылетел у него из руки, но на пол оружие не упало. Лоден подхватил его в воздухе, почувствовав холод рукояти. Он будто вернулся домой. Ро тем временем вылетел в окно и врезался в то самое оборудование, которое так долго держало джедая в оковах. Лоден повернулся. Ему было трудно стоять на ногах, но он нашел в себе достаточной энергии, чтобы сделать толчок силой. Лампы, с помощью которых Роса от Тарсондом так долго слепили его, обрушились на вожака Нигилов. За ним последовал стол, на котором Лоден лежал, связанный день и ночь. Любой другой испытал бы удовлетворение, услышав крехтение, которое донеслось из-под маски, но Лоден Грейдж шторм не был любым другим. Он был мастером-ждаем, и ему нужно было разыскать бывшего подавана. Не обращая внимания на Рок, который пытался выбраться из-под груды приборов, Лоден выскочил в коридор и врезал торцом рукояти по панели управления. Дверь скользнула вниз и захлопнулась. Лодон прокрутил меч в руке, зажёг клинок и ванзил в запорный механизм. На него обрушился миллион разных звуков: гудение клинка, далёкий рокот двигателей, взрывы, которые гремели снаружи. Всё это было ошеломляюще громким, как та какофония, которая терзал его уши от Терсонд. Лодон отогнал от себя помехи, лишь мельком подумав, что ампутированные лёгку должны были ударить по плечам. Он так много потерял, но надо было двигаться дальше. Для этого подсказки голосов в голове ему не требовалось. Лодон побежал на бесплодный голос. Из-за нарушенного чувства равновесия он пару раз чуть не свалился. Он нашёл какую-то дверь, открыл её и застыл как вкопанный, гадая, не мерещится ли ему. В паутине трубок и проводов лежала женщина. Тело её было сморщенным, голая кожа изсохшей и бесцветной, как у тех мумий, которые предки Лодонов хоронили под травяными равнинами Рилота. Так это была ты, с почтением прошептал он. Ты говорила со мной? Разови. Он заморгал. Старуха шевельнула губами или показалось? Эти молочно-белые глаза вообще его видели? Ты должен идти. Я не уйду без тебя. Лоден шагнул в дверь, но очередной приступ головокружения вынудил его остановиться. Он привалился к косяку, дожидаясь, когда вселенная перестанет вертеться перед глазами. Я уже ушла здесь, но там далеко, но близко. Что это значит? Ты нужен ему, а он нужен тебе. Я это вижу, Лоден, так почему не видишь ты? Я ждай. Это была констатация факта, а пора, чтобы прогнать дурноту и наставить его на путь истинный. Женщина была права, права всё это время. Он нуждался в Бэлле. Моё время почти на исходе. Иди, ждай. Будь им. Из коридора донёсся грохот. Ро выбирался на волю. Спасибо, выдохнул Ждай. Нет, это тебе спасибо, Лоденгрейд Шторм. Ты вернул меня обратно, указал мне путь. Лоден побежал.